Страхи и тревоги Я очень люблю заниматься собой. Делать маски, использовать скрабы, краситься. Когда я узнала, как много есть средств для красоты, я стала ими пользоваться. Мне так понравилось быть девочкой. Я почувствовала себя маленькой принцессой. Такое же ощущение у меня возникало, когда я стала ходить по магазинам. И я вообще осознала, что у меня есть время для себя. Раньше я думала, что должна быть рядом с папой, потому что ему одиноко. А теперь у меня появилась активная социальная жизнь, и я больше не чувствовала себя виноватой, если находилась с друзьями. Я понимала, что папа с тобой, и ему хорошо. Я впервые заметила, что Лола тревожится на втором свидании с мужем. Он тогда всюду брал ее с собой, Не хотел оставлять одиннадцатилетнюю девочку дома одну. Мы зашли в кафе на канале. Я развернула два стула так, чтобы можно было смотреть на воду, и один из них предложила Лоле. Она послушно села, но оказалась к папе спиной, поэтому беспрестанно ерзала и оглядывалась. «Лола, что-то не так?» «Папе же там одиноко», — у нее дрожал голос. «Лола, папе хорошо. Он счастлив». Он наконец-то может побыть один. Поверь, ему редко такое удается. Лола действительно часто употребляла именно это слово «одиноко». Я думала, речь идет об отсутствии у него партнера и была рада напомнить о себе. «Почему ты думаешь, что ему одиноко?» — спросила я ее как-то. «Потому что они постоянно ругаются с Жасминой, и мне кажется...» Хоть кто-нибудь обязательно должен быть рядом с ним». Лола постоянно беспокоилась о папе. Чувствовалось, что ее эмоциональное состояние было ее зоной ответственности, и она не сдаст свои позиции рядом с ним. При этом муж не выглядел одиноким и потерянным человеком. Ему всегда настолько комфортно с самим собой, что я иногда чувствую себя лишней. И хотя Лола несла свой пост рядом с папой, На самом деле, ей была нужна свобода. Она с радостью сложила с себя функцию папиного друга, как только поняла, что есть я, и стала проводить время с друзьями. Зато, когда мы были вместе, она всегда находилась между нами. Даже во время прогулки втискивалась на своем велосипеде между нашими. Ее вообще было бесконечно много. Но стоило нам с мужем поссориться, Лола переставала меня замечать и даже здороваться. Она сливалась с папой, говорила только с ним, прилипала к нему на диване, по всем вопросам обращалась только к нему. Однако со временем я заметила разительную перемену в поведении Лолы. Она перестала однозначно занимать сторону папы в конфликтах, начала вести себя нейтрально, а во многом даже помогать мне. У наших отношений наметился вектор «я...» Лола. Муж в них отсутствовал. Лола перестала быть только его дочерью, которая везде и всегда при папе. Она становилась немного и моим ребенком. Стоило нам с мужем повысить друг на друга голос, она тут же пугалась. «Ты теперь уедешь в Москву?» Я всегда отвечала одной же: «Я теперь с вами, даже когда мы ссоримся». Она вроде бы верила, Но она начинала ходить за нами по комнатам и пытаться мирить. Задавала вопросы, обижалась, если я не объясняла ей причину ссоры. Потом мы договорились. «Ты ребенок, ты не отвечаешь за наши отношения с папой. Мы в них сами разберемся. Ты просто живи. Звони подружкам, выкладывай фото в Snapchat. Сейчас это все твои заботы». При этом, если я уезжала в Москву и там задерживалась, Лола мне не писала и не звонила. С моим отъездом связь резко обрывалась. Это было странно. Дома в Нидерландах мы общались много. А в Москве я могла через две недели вдруг получить смс -ку. «Я больше вас никогда не увижу». Или вдруг раздавался звонок, и Лола плакала в трубку. «Я хочу вас мир, и еще раз увидеть». Я успокаивала. «Мы же в пятницу возвращаемся. Ты что?» Лола всхлипывала напоследок, нажимала отбой и уходила ждать. Я опасалась, что наши хорошие отношения поддерживаются только в пространстве дома. Она переживала, что ее опять бросили. Мы ели пиццу в аэропорту Ниццы. «Ты что, была раньше замужем?» Лола вдруг подняла на меня испуганные глаза. Я упомянула при ней об этом специально, чтобы это не стало тайной которую она обнаружит со временем. «Да, Лолик, когда-то была. А почему ты так расстроилась? Я же папу сильно люблю. Значит, вы тоже можете развестись?» Такого поворота я не ожидала. Вообще-то развестись могут все. Но у нас с папой по-другому. Мы с ним уже знаем, что такое отношение. Мы ведь уже были с другими людьми, и поэтому наш выбор осознанный. Я все равно теперь буду нервничать. И я нервничаю, очень нервничаю, только говорить тебе об этом не буду. Я нервничаю, потому что могу потерять тебя, потому что мира может потерять всех вас. Развод родителей — самый большой страх моего детства. Вражда между папой и мамой, необходимость находить общий язык с новыми партнерами родителей, раздельный отдых, другие дети в новых браках, Все это панически пугает меня с детства. Я никогда сама не приму это решение. Лола тоже боится нашего гипотетического развода. Она боится потерять то, что у нее есть. Мне невероятно повезло. Лола считает, что ее жизнь значительно изменилась к лучшему после моего появления. Наверное, далеко не все родители получают от своих детей столько, сколько я от Лолы.